Глава 10. Проснулась я в маленькой комнате с зашторенным окном, в одной кровати с Лулу, тихонько сопевшую у меня под боком. И это было вполне приятное пробуждение. До дома Хакима мы добрались только поздно вечером, уже в темноте, поэтому я мало что увидела из-за любари. Только то, что вокруг города во все стороны разбегались поля, ступенями уходившие вверх по склонам гор а сам Алюбари окружала высоченная крепостная стена. Были еще и ворота, возле которых нас остановила вооруженная стража. И поинтересовалась, кто мы такие, что забыли в закрытом городе. Глядя на них, я размышляла. Жители Алюбари существовали обособленно, вот уже несколько столетий. А подступы к городу стерегли страшные джинны. Так кого же или чего они так сильно опасались? но кого-то они все таки опасались, потому что в город пускать нас не хотели. И Хакиму пришлось долго объясняться со стражей. Я видела их недовольные лица в свете факелов и магических светлячков и слышала резкие голоса. Говорили, похоже, на древнеостарском, поэтому мне мало было, что понятно из их речей. Только то, что Хаким всячески пытался нас защитить и уговорить пропустить Валюбарь. Остальные из нашей группы тоже прислушивались к беседе. Заметно нервничали, потому что существовал варианты того, что нас силой заставят покинуть город. А еще я смотрела на парящих над нашими головами драконов. В ночи было сложно разобрать их цвет, но особо любопытные, похоже, еще детвора, подлетали поближе, чтобы на нас поглядеть. И я видела то их темные крылья, то красные брюшки. Заодно я думала о том, что завтра... Завтра утром, если нас, конечно, не заставят возвращаться туда, откуда мы пришли, причем через земли джинов, так вот, тогда-то я и попробую призвать свою драконицу. Она была рядом, и я ее чувствовала. Это было странное, зудящее ощущение в груди, приятное до невозможности. Мне хотелось позвать ее сию же минуту, но я решила, что стоит дождаться лучшего момента, сделать все правильно. «Я за вас поручился», — наконец повернулся к нам Хаким. Стража отступила, позволяя нам пройти через ворота. «С условием, что завтра вам придется предстать перед правительницей Алюбари и рассказать ей о том, что вас сюда привело. Но Ирина справедлива и мудра, так что бояться вам нечего». На это Касим негромко пробормотал. «Надо же, в Алюбари правит женщина». В его голосе мне послышался скепсис. «И что в этом такого?» Пожалуй, я плечами но телохранитель не стал мне отвечать. Да и Хаким не собирался с ним спорить. Вместо этого поманил нас за собой, и уже скоро мы шагали по мостовым Алюбаре. Главные улицы были освещены магическими фонарями. и Я видела ровные ряды каменных домов. Прохожие нам не попадались, зато почти во всех окнах виднелся свет. Город готовился ко сну, а затем я почувствовала забытое ощущение, заставившее меня улыбнуться и поднять лицо к небу, потому что заморосил легкий дождик, принеся с собой приятную прохладу. В Алю, Бари часто идут дожди, облака приносят их с гор, пояснил Хаким. Это позволяет снимать урожай несколько раз в году. Нам с лихвой хватает того, что мы выращиваем на своих полях. Здесь есть все, что только может понадобиться человеку. Кроме приключений, хотела сказать я, но решила промолчать. Еще через несколько минут Хаким свернул в темный переулок, и мы оказались возле двухэтажного дома. Дверь в него оказалась открытой. Хаким тотчас же пояснил, что в Алюбаре нет воров, и свои дома никто не запирает. По его приглашению, мы вошли внутрь. Вскоре вспыхнули магические светлячки, освещая небольшую, но уютную гостиную. Хаким быстро разжег очаг на кухне, предложив поужинать тем, что осталось из запасов, которые он взял в путешествие. Принялся собирать на стол тогда, как я обрадовалась, даже возликовала, узнав, что в доме имеется водопровод. В просторной ванной комнате наполнила большую бадью горячей водой, подогрела ее магией и помогла вымыться Лулу. Девочка совершенно выбилась из сил. Но я сказала ей, что раз уж она заботилась обо мне в гореме пустынного ястреба, то теперь я отплачу ей похожие монеты за ее доброту и смелость. Затем уложила Лулу в кровать в маленькой комнатке на втором этаже. Снова наполнила бадью и вымылась уже сама. Я решил, что вернусь домой только с правнучкой, но не знал, когда это произойдет произнес Хакем, когда я вышла к мужчинам, высушив волосы магией. Поэтому приготовил для Лулу одежду. Самую разную, всех размеров. Буду рад, если вы найдете то, что вам подойдет, госпожа. И уже скоро пожелав всем приятного вечера, я поднялась наверх и облачилась в новую сорочку. Лулу будить не стала, уж слишком сладко она спала. Вместо этого улеглась в кровать рядом с ней. Мужчины остались ночевать на первом этаже, и до меня доносились их негромкие голоса. Но, если честно, меня мало волновало, как они устроятся. Глаза закрывались. Я почти сразу провалилась в мир сновидений. И впервые за долгое время, с момента, когда меня против воли увезли из Фиса, спала совершенно спокойно. Правда, где-то в глубине головы зудела одна мысль. Нет, вовсе не о том, что рядом с домом Хакима летала моя драконица. Уверена, уже скоро мы с ней встретимся. Встреча с правительницей Алюбари меня тоже не беспокоила. Вместо этого я думала о Джей Вилларе. Если он еще в Алюбари, то наши пути неизбежно пересекутся. Но эта мысль почему-то не приносила мне радости и не вызывала энтузиазма. Наоборот, мне было не по себе. Тревогу. Вот что я чувствовала. Зато на утро от нее не осталось ни следа. Проснувшись, я сладко потянулась, чувствуя, как солнечные лучи приятно щекочут лицо. При этом постаралась не разбудить Лулу. Девочка совсем измучилась за эти дни, но проявляла невероятную храбрость, достойную того, чтобы жить с прадедом в безопасном месте, охраняемом джиннами и под присмотром дружелюбных драконов. В городе, где все есть. И еще быть счастливой. Уж кто-кто Аллулу этого заслужила. Выскользнув из кровати, я тихонько взяла разложенное на сундуке коричневое платье, которое обнаружила еще вчера, подумав, что оно подойдет мне по размеру. Заодно порадовалась тому, что среди приготовленной для правнучки одежды я не нашла ни глупых платков, ни вуалей, которые носили в старе. Валю Барри правила женщинам. Вполне возможно, в закрытом городе давно уже правили женщины поэтому здесь не существовало столь глупых обычаев. Тут до моего слуха долетели голоса с первого этажа, и один из них был как раз женским. Округлив глаза, не может быть, чтобы сама правительница Ерина явилась в гости к Хакиму. Я быстро привела себя в порядок, найдя среди приготовленных вещей даже расческу. Оставив для Лулу новую одежду, спустилась вниз. В гостиной мужчины пили кофе. Запах я почувствовал еще на лестнице. Заодно завтракали. А на кухне хлопотала, подавая им горячие лепешки из печи. Приятная и чуть полноватая женщина средних лет. «Моя внучатая племянница Зулейка», — представил ее Хаким. «А это Аниес, я тебе о ней только что рассказывал». У Зулейки оказались светло-корие глаза и приятное подвижное лицо. «Доброе утро» отозвалась она, кивнув мне вполне приветливо, после чего накинулась на Хакима. Вам давно нужно было привезти сюда Лулу, дедушка. Сколько лет девочка мыкалась без родни. Говорила Зулейка на том самом древнеостарском, который к этому времени я научилась более-менее понимать, обнаружила, что это вовсе не другой язык, а лишь иное произношение привычных мне астарских слов. Но я смогла подстроиться, хотя, конечно же, улавливала далеко не все. «Я слышала, вас ждут во дворце», — произнесла Зулейка, когда я уселась за стол и угостилась лепешкой с козьим сыром, запивая завтрак добротным кофе. Не забыла поблагодарить хозяев, конечно же. «Вы можете спокойно отправляться, а я позабочусь о Лулу. Бедная дитя, она наконец-таки дома». «И все из-за того, что вы, дедушка, были настолько неразумны и не привели ее сразу же к нам». «Я совершил много поступков, которыми не горжусь», — согласился с ней Хаким, на что Зулика кивнула, затем уставилась на нас, сдвинув брови. «Надеюсь, правительница разрешит вам остаться. Тому магу она же позволила». «Джей Виллар», — отозвалась я. «Я знаю, как его зовут, потому что мы с ним знакомы», — объяснила ей, пытаясь приноровиться к шипящим звукам этого наречия. Он до сих пор валюбаре. Вчера еще был тут, пожала она плечами. Все лазит по горам, пугая драконов. Наверное, ищет искру». скром. Зулейка сдвинула красивые брови. Не думаю, что это к добру. Мне кажется, я привел ее в Валюбарем. Отозвался Хаким, на что его племянница округлила глаза, затем с озадаченным видом покосилась в мою сторону. Или же я неправильно поняла его слова? Хотела переспросить, но тут на лестнице появилась Лулу, уже причёсанная в платье, которое я для неё подобрала. Немного смущаясь, девочка со всеми поздоровалась, затем съела кусочек лепешки, после чего Зулейка увела её в свой дом. Сказала, что познакомит с дочерями такого же возраста, как и Лулу, и беспокоиться Хакиму больше не о чем. Мы же, закончив завтраком, Покинули гостеприимный дом и отправились во дворец. На удивление, снаружи вовсе не было жарко, хотя утро давно уже заявило свои права. Наоборот, в воздухе чувствовалась приятная прохлада, подозревая приносимое с высокогорных ледников. Подняв голову, я уставилась на сверкающие белоснежные шапки далеких вершин. Чуть ниже зеленили леса, постепенно переходя в ступенчатые поля, на которых возились крестьяне. Я видела темные точки. А еще. Что это такое, Хаким? ахнула я. На теле одной из гор чернела огромная проплешина, похожая на застывший поток темного янтаря, сверкавший на солнце. Начиналась проплешина почти у самой вершины. Затем эта чернота, получалось, двигалась по направлению к городу, разрастаясь во все стороны, чтобы остановиться неподалеку от восточной стены Алюбари. Это, переспросил старик, то самое место, куда пять столетий назад с неба упал огромный звездный камень. Его падение вызвало катастрофу, землетрясение и оползни. Но это были далеко не все наши беды. С горы полился небесный огонь, сметавший все на своем пути. Он поглотил город красных драконов и неудержимо приближался к Баре. «Как это все ужасно!» — прошептала я. Хаким кивнул. В огне сгинули многие тысячи, и гибель остальных была неминуема. Драконы не могли взлететь, им мешал пепел и кислота, разъедавшие их крылья, и падавшие с небес раскаленные камни. Все, что им оставалось, — это попытаться бежать из долины в людской ипостаси, как и остальным жителям Алюбари. Но с гор сошла лавина, засыпав единственное ущелье, соединяющее нас с окружавшим миром. Потоки огня приближались, и никто из магов Алюбари или красных драконов не мог им противостоять. Именно тогда и появилась искра. Внезапно мое сердце заколотилось с удвоенной, даже с утроенной силой. Искра, осипшим голосом, переспросила я. Девушка-маг, которая всех спасла. И меня в том числе. Потому что именно она сохранила жизнь моим предкам. Остановила поток небесного огня, заставив его сперва замереть, а потом превратиться в... Янтарь, — Хаким пожал плечами. Мы называем это черным хрусталем. Но как она это сделала, я не представляю. Искра отдала всю себя, свою магию, свою силу и свою любовь и стратила все без остатка, чтобы нас спасти. До сих пор никто не знает, как ей это удалось. Пожал плечами Хаким. Но она исчезла, а поток огня остановился. Помолчал немного. Долгие годы я работал хранителем архива Алюбари. В хрониках упоминалось, что Искра была невероятно талантлива. Возможно, лучшим маг тех времён. Причём во всём обитаемом мире. Заодно её сердце было наполнено любовью и состраданием. Это и дало ей возможность остановить катастрофу. Именно так гласит наша легенда. Какое-то время мы молчали, шагали по чистеньким улицам, и встреченные прохожие здоровались с Хакимом и нами, кидая вслед удивленные взгляды. В небе кружили красные драконы, и иногда я видела всадников в черных одеждах на их спинах. Но во Старе есть немного другая легенда. Я ее читала. Опомнившись, сказала я Хакиму. Старик кивнул. Существует предание, что однажды появится вторая искра. Одним лишь прикосновением она получит божественную силу, заключенную в черном хрустале. После этого новая искра спасет мир, вернув в него потерянное равновесие, и сделает это опять же силой своей любви. Там было немного по-другому. Отозвалась я, вспомнив слова легенды. «Искра сделает это лишь тогда, когда познает истинную любовь». Хаким промолчал. «Думаю, нашей правительнице будет интересно с вами поговорить, госпожа». Наконец произнес он и больше ничего не говорил всю дорогу до видневшегося на далеком холме высокого белоснежного строения. Того самого дворца, куда мы и направлялись. А остальные, кажется, не поняли ни слова из нашего разговора, потому что мы говорили на Центинском.